— спросил Роген своего сотоварища. «Из них ничего не вытянешь», — ответил младший нотариус. «На твоем месте я бы ограничился чтением протокола. Старик, на мой взгляд, не из приятных, попросту говоря, бешеный, и ты ничего не добьешься, затевая с ним диспуты». Роген прочитал протокол, заранее заготовленный на гербовой бумаге, и холодно спросил Бартоломео, каков будет ответ. «Стало быть, во Франции есть законы, которые подрывают основы родительской власти», — спросил корсиканец. «Сударь!» — начал был Белароген самым сладчайшим своим голосом, «которые отнимают дочь у отца». Сударь, которые лишают старика его последнего утешения. Сударь, ваша дочь, принадлежит вам только до, которые убивают его. Сударь, позвольте же, ничего нет более отталкивающего, чем хладнокровная и сухая логика нотариуса на фоне тех трагических сцен, в которые он имеет обыкновение вмешиваться. Обступившие пембо чужие лица казались ему бесовским наваждением, но его холодная, еще сдерживаемая ярость перешла все границы, когда он услышал спокойный, почти свирельный голос своего тщедушного противника и роковые слова «Позвольте же». Сорвав со стены длинный кинжал, он бросился на дочь. Младший нотариус и один из свидетелей заслонили Женевру. Но Бартоломео отшвырнул обоих защитников. Лицо у него побагровело, глаза пылали, и в эту минуту казались страшнее, чем блеск кинжального клинка. Увидев отца перед собой, Джинебра посмотрела ему в глаза с торжествующим видом, медленно приблизилась и стала на колени. — Нет, нет, не могу. вымолвил он с такой силой, отбросив кинжал, что клинок глубоко вонзился в панель. Тогда смилуйтесь. Смилуйтесь надо мной. Сказала Джиневра. Вы не решаетесь предать меня смерти и отказываете в жизни. О, мой отец, никогда еще я не любила вас так сильно. Подарите мне Луиджи. На коленях, молю, вашего дозволения. Дочь может унижаться перед отцом. Луиджи, или я умру? Душившее ее волнение помешало ей продолжать. Судорожные усилия вымолвить хоть слово достаточно убедительно говорили о том, что она изнемогает. Бартоломео грубо оттолкнул дочь. Прочь! «Сказал он. Настоящая Пембо не может быть женой Луиджи Порта. У меня нет больше дочери. Я не в силах тебя проклясть, но я порываю с тобой. У тебя нет больше отца. Моя Дженевра Пембо погребена вот здесь», — хрипло проговорил он, ударив себя в грудь. «Ступай же, несчастная», — сказал он, помолчав. «Ступай и не появляйся больше». Взяв Джиневру за руку, он молча вывел ее из дому. «Луиджи!» — воскликнула деневра входя в скромное жилище офицера. «Мой Луиджи, все наше богатство в нашей любви. Но тогда мы богаче всех королей мира!» — ответил он. «Отец и мать отреклись от меня», — сказала она с глубокой печалью. Я буду любить тебя за них. Стало быть, мы будем очень счастливы, спросила она веселым голосом. Но в этой веселости было что-то пугающее. Очень счастливы. Всегда, ответил он, прижимая ее к сердцу. На другой день после разрыва с отцом Дженевра отправилась к госпоже Сервенн. Она просила у нее приютое покровительство до истечения установленного законом срока, после которого она получала право обвенчаться с Луиджи Порто. Тогда-то и началось знакомство Дженевры с теми горестями, которыми усеян путь каждого, кто нарушает обычаи света. Госпожа Сервен, расстроенная неприятными для ее мужа последствиями приключения Дженевры,